Часть третья. Методы лечения. Глава восьмая. Психотерапия. 1. Что значит обратиться к психиатру? Обратиться к психиатру значит обратиться к доктору, специализирующемуся в изучении человеческих эмоций. Психиатр может помочь человеку стать счастливее, лучше работать, и лучше справляться с самим собой, окружающими людьми и обстоятельствами. Психоаналитик – это психиатр, специализирующийся в одном из видов психиатрического лечения, а именно в психоанализе, предмет которого, как мы поймем дальше, состоит в изучении и приведении в равновесии напряжений ИТ у пациента. Другие психиатры пользуются иными методами лечения, различными видами психотерапии, лекарствами, гипнозом и шоковым лечением. Некоторые психологи проходят специальную подготовку, позволяющую им заниматься психотерапией, хотя им и не разрешается прописывать лекарства и применять шоковую терапию. Их называют клиническими психологами. Подобную подготовку получают и некоторые социальные работники, служащие, ведающие социальными вопросами в США. Профессионально подготовленные люди, пользующиеся психологическими методами лечения, называются психотерапевтами. Когда один человек в течение долгого времени ходит к другому за советом или помощью, возникает сильная и сложная эмоциональная связь. Происходит это независимо от того, сознают ли это доктор и клиент. Такая связь может проявиться в сознательных чувствах приязни, неприязни, благодарности, обиды, восхищение или презрение. Некоторые из этих чувств могут быть естественными и понятными, но часто они сильнее, чем этого требует ситуация, поскольку часть их силы и энергии происходит от эмоций детства, оставшихся в ИД, и теперь переносимых на доктора. Этот процесс называется перенесением. Одна из главных целей психоаналитика – проанализировать и заставить исчезнуть перенесенные чувства. Между тем другие психиатры и психотерапевты часто предпочитают оставлять перенесение нетронутым, поскольку сильное чувство привязанности пациента к доктору может помочь лечению. Например, пациент, очень восхищенный своим психиатром, даже если это восхищение преувеличено детскими чувствами, более склонен регулярно принимать свои лекарства. Психотерапия включает методы лечения, эффективность которых зависит от эмоциональных отношений между пациентом и доктором. Одна из важнейших для всех врачей научных проблем – определить, насколько результат лечения зависит от этого эмоционального фактора и в какой мере он действительно обусловлен использованными физическими или химическими методами. Эмоциональные факторы такого рода влияют даже на самые безличные хирургические операции. При удалении аппендикса количество требуемого анестезирующего вещества и скорость заживления ран могут зависеть от установки пациента по отношению к доктору. Есть несколько видов психотерапии – бессознательная и сознательная, неформальная и формальная. В подсознательной психотерапии доктор и, как правило, пациент упускают из виду то, что на лечение влияют эмоциональные факторы. Тоже бывает иногда при зубных и хирургических операциях. В сознательной психотерапии доктор знает, что использует для лечения свою эмоциональную силу, но не всегда это знает пациент. В неформальной терапии доктор знает, что делает, но видоизменяет свое лечение по ходу дела. Такой вид лечения применяют в определенных ситуациях домашние доктора. В формальной психотерапии Имеется тщательно продуманный план использования эмоциональной ситуации в интересах пациента, согласно определенному методу. Это и есть вид лечения, применяемый психиатрами или психоаналитиками. Говоря о психотерапии, мы будем подразумевать этот последний вид. Каждый психиатр выбирает, естественно, такой род психотерапии, который может привести к наилучшим результатам в кратчайшее время. Выбор зависит как от личности доктора, так и от личности пациента. Небольшое число психиатров склонно пользоваться гипнозом, поскольку лечение идет у них этим методом лучше всего. Большинство, однако, полагает, что им лучше работать без него. Частота визитов и продолжительность лечения зависят от применяемого метода и от потребностей пациента. Психоаналитик предпочитает видеть своих пациентов почти ежедневно, или, по крайней мере, несколько раз в неделю. Это может длиться любое время, от года до пяти или десяти лет. С другой стороны, при лечении Кэрри Фейтона и Джейна Соленда, доктор Трис, после окончания у них приступов, виделся с ними всего лишь раз в месяц. Ему казалось неразумным слишком глубоко зондировать их психику, уже и без того бывшую чересчур активной. Поэтому он ставил себе скромную цель, Наблюдать, чтобы они из месяца в месяц оставались в ладу с самими собой и с окружающим миром. По крайней мере, настолько, чтобы заниматься своей профессией. В некоторых случаях такая предупредительная психиатрия может продолжаться в течение всей остальной жизни пациента. При легких заболеваниях может понадобиться всего один или два визита. Самое обычное расписание включает один индивидуальный визит в неделю. или один сеанс групповой терапии в неделю в течение примерно трех лет. И это, вероятно, минимум, необходимый для излечения невроза или психоза. Психотерапевт, излечивший невроз или психоз за это число визитов, праве собой гордиться. Есть много методов психотерапии. Прежде всего, индивидуальная и групповая терапия. Индивидуальная терапия подразделяется на психоаналитические и иные методы. В свою очередь, психоаналитические методы делятся на формальный психоанализ и психоаналитическую терапию, использующую идеи психоанализа. Некоторые другие специальные методы, например, транзактный анализ, также связаны с психоанализом, но рассматривают проблему иначе. Наряду с методами, требующими специальной подготовки, каждый психиатр владеет приемами перевоспитания и убеждения с целью научить человека лучше управлять своими эмоциональными реакциями, не пытаясь, однако, привести в равновесие напряжение его ИД. Приемы эти аналогичны внушению, то есть попытке изменить образы пациента действием авторитета доктора без поисков их корней, уходящих в ИД. Групповая терапия подразделяется на психоаналитическую групповую терапию и групповую терапию взаимодействия. Другие методы применяются в меньшей степени. В больницах, принадлежащих штатам или правительству, в частных санаториях и других учреждениях, где пациенты живут во время их психиатрического лечения, имеется специально подготовленный персонал, помогающий пациентам ослабить психическое или физическое напряжение. и использовать время с наибольшей пользой для себя. В решении их практических проблем, например, денежных и семейных, им особенно полезны социальные работники. Они действуют и в качестве психотерапевтов, если имеют надлежащую подготовку. С помощью трудовой терапии эти работники пытаются облегчить их внутреннее напряжение, поощряя ид и эго пациента к совместной деятельности, в изготовлении каких-нибудь конкретных вещей, например, в плотничьем деле, работе по металлу, гончарном деле, ткачестве, живописи или других искусствах и ремеслах. Промышленная терапия тренирует эго пациента в оценке реальности, ставя перед ним полезные задачи, например, изготовление мебели, починку оборудования или конторскую работу. Музыкальная и ритмическая терапия пытается повлиять на расстроенный способ чувствования и мышления пациента с помощью программ, тщательно подобранных по его личным потребностям или потребностям групп, в которые он входит. Поскольку все эти виды деятельности выполняются при сотрудничестве других пациентов, они доставляют каждому из них не только выгоду, рассчитанную на него специально, но и некоторые выгоды групповой терапии. Большинство психиатров применяют комбинацию методов, соответствующую индивидуальным потребностям пациента. Это в особенности относится к санаторному лечению, при котором все виды деятельности к услугам доктора. Следует, однако, иметь в виду, что искусство психиатра несравненно важнее, чем любое количество свежего воздуха, солнечного света или гольфа. Психозы и неврозы редко происходят от недостатка гольфа. Хорошо подстриженная площадка для гольфа успокаивает семью пациента и внушает уважение его банкиру, но не заменяет психиатрического искусства. При выборе санатория следует руководствоваться одним лишь соображением, чтобы заведующий или доктор был хорошим психиатром. Каковы бы ни были его прочие качества, для будущего пациента они не столь важны. Независимо от профессионального подхода и направления, Работа психотерапевта состоит в том, чтобы наблюдать человеческое поведение, предсказывать его и воздействовать на него. Он должен знать, с чем имеет дело, и для этого ему нужна подготовка. Знать, чего можно ожидать, и для этого ему нужен опыт. Наконец, знать, что с этим делать, и для этого ему нужно умение.